Глава 29. Героиня почему-то забыла, что любопытство кошку сгубило. Библиотека в Королевской Академии Имберсага была унылой. Это если покривить душой. На самом деле она была отвратительной. Огромные мрачные залы с окрашенными в мышины цвет стенами, заставленные однотипными книжными шкафами от пола до потолка и ровными рядами столов с жесткими стульями. Серый каменный пол с зеленоватыми разводами выглядел так, будто покрылся хлебной плесенью. Окна, хоть и высокие, но с мутными стеклами, пропускали совсем мало света. Для освещения под потолком плавали шары размером с теннисный мяч. испускающие неприятное зеленоватое свечение, нагонявшее тоску, желание сбежать и больше никогда не возвращаться. Мне было жаль бедных студентов, вынужденных просиживать в этом месте часами. Ничего подобного интернету здесь не было, только книги. Сиди, перелистывай, ищи информацию. Даже взять книгу с собой, чтобы почитать в более приятном месте, студентам можно было лишь по разрешению куратора или декана. Преподавателям и того хуже, только по согласованию с самим ректором. По этой причине библиотека, несмотря на свою уродливость, была очень посещаемым местом в академии. Делая рассказывала, что в период подготовки к экзаменам в библиотеке яблоку было негде упасть, несмотря на ее гигантские площади и целых три этажа. Но сейчас в этом храме унылости и знаний находилась одна я, не считая библиотекарей, трех суровых женщин в высоких войлочных тапках и серых на рукавниках. Все утро я безуспешно пыталась написать конспекты своих будущих лекций. Завтра-послезавтра в Академию будут пребывать адепты. Через 10 дней начинаются занятия. Чем больше я об этом думала, тем сильнее волновалась. Честно говоря, я не представляла, как мне приложить свои земные знания к здешним реалиям. Дракон ведь не самолет, имеющий жесткую малоподвижную конструкцию. Эта чешуйчатая птичка машет крыльями, шевелит хвостом и поворачивает голову. Причем делает все эти действия одновременно. И принцип полета по сравнению с земными летательными аппаратами у них совсем другой. Как рассчитывать хотя бы базовые характеристики – балансировку, устойчивость, обтекаемость и управляемость для такой подвижной системы, как тело дракона? Но главное – Нужны ли драконам все те показатели, формулы и расчеты, которыми я снабжала студентов в земном ВУЗе? Может быть, пока есть время подготовить другие материалы, действительно необходимые местному магическому миру? Возможно, мне стоит вспомнить прикладную механику, гидрогазодинамику и даже баллистику, К тому же моими учениками будут не только адепты-драконы, но и представители других рас для полетов, использующие виверн. И для этих летунов мне тоже нужно подготовить отдельный курс лекций. Вчера я специально сходила к загонам, где содержат магических животных. Заглянула в конюшни и посмотрела на этот зубастый ужас – виверн, слегка похожих на драконов, но со змеиной головой. Мастер Бертиш, главный смотритель конюшен, провел меня по всем стойлам, с видимым удовольствием рассказывая про каждую из плотоядно глядевших на меня жутких тварей. Я внимательно слушала и с каким-то острым любопытством рассматривала виверн: их хищные тела с перепончатыми крыльями, хвосты, оканчивающиеся острым шипом, и страшные лапы с длинными загнутыми когтями. Ужасные и прекрасные в своей свирепости существа. — Вы им понравились, Елизавета, — заявил Бертиш в конце экскурсии. — Видите, как все они на вас смотрят? — Как будто прикидывают, достаточно ли во мне мяса, — предположила я, ощущая, как под взглядом милой зверюшки из ближайшего стойла у меня дыбом встают волосы на затылке. Бертиш белозубо рассмеялся. — Что вы, в их взглядах интересы, и уважение. Они чувствуют в вас более сильного хищника. Я усмехнулась про себя. Интересно, кого именно они чувствуют? Дракона или земную женщину на грани нервного срыва? С Бертишем мы расстались почти друзьями. Он получил мое обещание заходить к его питомцам в любое удобное время. Я же унесла с собой бесценную информацию о летных особенностях виверн. И сейчас сидела и ломала голову, как мне переложить классические, выверенные десятилетиями земные формулы на всех этих крылатых красавцев, в существование которых совсем недавно даже не верила. Ничего не придумав, я печально подперла ладонями щеку и задумалась о личном. Сегодня Стэнфил Гранис пригласил меня на свидание. Вернее, поводом для встречи был обещанный им поход к модистке за платьем, но я предпочитала называть это именно свиданием. После обеда мне нужно будет улизнуть из Академии так, чтобы моя подруга Делая об этом не узнала. Вводить кого-то в курс моих личных дел я не собиралась, тем более эту мутную ведьмочку. Может быть, стоит составить план, как заставить Гранисса побыстрее жениться на мне? Тогда и о лекциях можно не беспокоиться, сразу сделаю ручкой этому миру. Я подвинула к себе лист бумаги, слева вверху нарисовала цифру один. и приготовилась записывать родившиеся идеи. Хотя... Перо зависло в воздухе. Неужели я не смогу придумать, как модифицировать земную науку под местные реалии? Ведь полет виверн и драконов можно описать формулой, надо только сделать замеры. Перо упало на стол, лист отлетел в сторону, и я откинулась на спинку стула и принялась думать. Что мне нужно, чтобы внести изменения в классическую теорию? Размах и площадь крыла, размеры и форма корпуса, подвижность сочленений, максимальное и минимально возможное ускорение. Что еще? Я замерла, чувствуя, как в теле нарастает возбуждение, как всегда, когда передо мной вставала интересная научная задача. Подтянула стопку чистых листов, схватила перо и принялась строчить. Через три часа я держала в руках несколько страниц, плотно исписанных десятками формул, предварительными выкладками, схемами и гипотезами, требующими проверки и подтверждения. Довольная, как кошка, на сливок, я улыбнулась во все тридцать два зуба и сообщила тучке, развалившейся на соседнем стуле: Мне нужен дракон, срочно. Тучка подняла голову и уставилась на меня насмешливым взглядом. Явно намекая на мою дурость, решив не поддаваться на провокацию, я отвернулась от наглой собачьей, то есть Эрсловой, морды. Но тут мне почему-то вспомнилась рослая фигура наглеца и хама, с которого началось мое знакомство с этим миром, который недавно опять нарисовался на моем горизонте и никак не желал с него стираться, Родерика Сторвилла. Я зажмурила глаза и потрясла головой, чтобы отделаться от назойливого образа. «Елизавета, вот ты где!» Разрывая могильную тишину, по библиотечному залу пронесся звонкий голос Делай. «Я тебя обыскалась!» Тут же раздался возмущенный крик. «Тишина в библиотеке!» «Елизавета, мне такое тебе надо рассказать!» Голос ведьмочки зазвучал еще пронзительней. Она со скрежетом отодвинула стул и взволнованно дыша шлепнулась на него. Ой, подруга, что я узнала! Тишина! К нам подскочила библиотекарь в войлочных тапках и, потрясая на рукавниках, возмущенно повторила: "Тишина в библиотеке". Делая небрежно отмахнулась от тетки и, наклонившись к моему лицу, ликующе зашептала: "Ой, что я узнала про своего родрика Ведьмочка выпрямилась и торжественно шлепнула на стол свернутый в несколько раз печатный лист. «Вот, прочитай, что пишет столичный пакостник», после чего плюхнулась на стул и, подперев ладонями подбородок, уставилась на меня. Я подтянула к себе листок, развернула, и первое, что бросилось в глаза, это магическая фотография бессовестно улыбающегося Родерика Сторвила. «Читай, читай скорее», — поторопила меня ведьмочка. Повернулась к продолжающей стоять у нашего стола библиотекарши в серых на рукавниках и рявкнула громовым голосом. «Что надо?» «Тишина в библиотеке!» проорала ей в лицо дама, повернулась и величаво отправилась прочь. «Ох уж эти магические копии!» — закатила глаза ведьмочка. «Такое впечатление, что все другие фразы они просто не выучили». «В каком смысле магические копии?» — уставилась я на ведьмочку. «Она что, не человек?» «Конечно нет. Ты не знаешь?» Удивилась Делая. «Почти все библиотекари королевства это телесные фантомы дамы Беллы, работающие в личной библиотеке Его Величества. Очень удобно. Фантомы не устают, и им не надо платить жалования». «Так вот почему здешние библиотекарши показались мне точными копиями той зловредной дамы, что встретилась мне в публичной библиотеке. Пока я переваривала эту информацию, Делая поторопила меня. «Не отвлекайся, Елизавета, читай же, наконец!» Я уткнулась носом в листок и принялась разбирать витиеватые буквы. «Трепещите, девы! Любимец всех дам, покоритель женских сердец, эталон мужественности Р С снова свободен!» Как стало известно, буквально на днях красавец расторг помолвку с прелестной ВК, и это значит... Замрите, красавицы, всех мастей и сословий. Для РС будет проводиться отбор. Отбор! Разве это не потрясающая новость, юные девы и их мамаши, желающие пристроить дочку в хорошие руки, то есть лапы, или все-таки руки? А, впрочем, неважно. Главное, следите за нашими выпусками и готовьте наряды. Вдруг именно вам пришлют желанное приглашение на отбор – «Целую вас нежно, мои сладенькие. Ваш пакостник О.М.Г.» «Ну и что?» — я подняла глаза на ерзающую на стуле ведьмочку. «Как что?» — Делая засияла, как двухсот-ваттная лампочка. «Р.С., это мой Родерик. Ты мне рассказывала, какой скандал ему закатила эта тупая овца, версинея, каверант. Наверняка после этого Родерик и расторг помолвку». Не будет же он жениться на такой не неумеющей себя вести девице. Я про себя вздохнула и отвернулась от светящейся радостью подруги. К сожалению, было такое дело. На эмоциях рассказала Делаи о сцене между Родериком и его невестой, свидетелем которой стала, о чем теперь жалею со страшной силой. И ведь все так по-дурацки получилось. В тот день, выскочив из задней двери трактирии, я с разбегу угодила в общество Стэнфилла Граниса. Он будто караулил меня в этом месте. Как бы то ни было, до Академии мы с ректором дошли вместе. Всю дорогу он убеждал меня, что от Родерика Сторвила нужно непременно держаться подальше, потому как этот беспрецептный тип замечен в порочащих его связях со многими женщинами. Мне, в принципе, на Родерика и его личную жизнь чихать с высокой колокольни, но слушать рассказы, как он охмуряет, а затем безжалостно бросает невинных девушек – Почему-то было неприятно. «Зачем вы все это не рассказываете, Стэнфил?» – спросила я напрямик. Ректор, ничуть не смущаясь, нежно заглянул мне в глаза и пояснил. «Я вижу, что Сторвилл оказывает вам знаки внимания, и хочу уберечь вас от ошибки очароваться им, Елизавета». Пришлось старательно намекать, что мне интересен только один мужчина, и он сейчас стоит передо мной. В итоге расстались мы со Стенфилом вполне мило, и с перспективой развития отношений. Тем не менее, в свою комнату в тот день я вернулась жутко расстроенная и в сердцах рассказала забежавшей ко мне соседке все, что узнала о негодяе Родерике. Правда, как оказалось, на ведьмочку мой рассказ не произвел никакого впечатления. Так что сейчас она продолжала трясти перед моим носом газетой и радостно восклицать. «Он расторг помолвку и теперь может жениться на мне», — А отбор, — напомнила я воодушевленной красотке, — вдруг он выберет не тебя? — Надо успеть его очаровать до того, как для него устроят отбор, — на полном серьезе заявила ведьма. Не в силах больше слушать этот бред и, чувствуя, как от сердца в голове начинает подниматься бешеная ярость, торопливо собрала свои конспекты, что-то пробормотала в свое оправдание и пулей вылетела из читального зала. — Магистр Дворцова! — окликнули меня, когда я проходила мимо корпуса администрации. — Прошу вас, подойдите ко мне. На лавочке возле цветущего куста, развалясь, сидел господин королевский инквизитор. — Посидите со мной на солнышке, магистр! — повторил мужчина и сделал приглашающий жест. Чуть поколебавшись, я повернулась и под прицелом пронизывающего насквозь взгляда пошла в его сторону, ощущая себя жуком, на которого уже нацепили острую булавку.